Явление третье. Хлестаков и Амос Фёдорович. Амос Фёдорович, входя и останавливаясь про себя. «Боже, боже, вынеси благополучно, так вот коленки и ломает!» Слух, вытянувшись, и придерживая рукой шпагу. «Имей честь представиться. Судья здешнего уездного суда — коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин!» Хлестаков. «Прошу садиться. Так вы здесь судья?» Амос Федорович, с 816 шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. Листаков, «А выгодно, однако же, быть судьёю?» Амос Федорович, «За три трехлетия представлен к Владимиру четвёртой степени с одобрения со стороны начальства». «В сторону, а деньги в кулаке...» «Да кулак-то весь в огне!» Листаков, «А мне нравится, Владимир! Вот Анна третьей степени уже не так!» Амос Фёдорович, высовывая понемногу вперёд сжатый кулак, в сторону. «Господи боже, не знаю, где сижу, точно горячие угли под тобою!» Листаков, «Что это у вас в руке?» Амос Фёдорович, потерявшись и роняя на сигнации. «Ничего-с!» Листаков, «Как ничего?» Я вижу, деньги упали. Амос Федорович, дрожа всем телом. Никак нет -с». В сторону. О, Боже! Вот уж я и под судом. И тележку подвезли схватить меня. Хлистаков, подымая. Да, это деньги. Амос Федорович в сторону. Ну все, кончено, пропал, пропал. Хлистаков. Знаете ли что? Дайте их мне взаймы. Амос Федорович. Как же -с, как же-с? «С большим удовольствием!» в Сторону. «Ну, смелее, смелее, вывози, пресвятая матерь!» Хлистаков. «Я, знаете, в дороге и сдержался, то да сё. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю». «Амос Фёдорович, помилуйте, как можно? И без того это такая честь! Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить, Приподнимается со стула, вытянувшись и руки по швам. — Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания? — Хлистаков. — Какого приказания? — Амос Федорович. — Я, разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду? — Хлистаков. — Зачем же? — Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности. — Амос Федорович, раскланиваясь и уходя в сторону. — Ну, город наш! Хлестаков по уходе его. Судья хороший человек. Явление 4. Хлестаков и почмейстер входят, вытянувшись в мундире, придерживая шпагу. Почмейстер. Имею честь представиться. Почмейстер, надворный советник Шпекин. Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете? Почмейстер. «Так точно-с!» Хлестаков. «А мне нравится здешний городок». «Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица!» Почмейстер «Совершенная правда!» Хлестаков. «Ведь это только в столице Бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли Почмейстер, «Пачмейстер». «Так точно-с!» сторону: «А он, однако ж, ничуть не горд. Обо всем расспрашивает». Клестаков, А ведь, однако ж признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Почместер Так точно. Лестаков, По моему мнению, что нужно? Нужно только чтобы тебя уважали, любили искренне, не так ли? Почместер, Совершенно справедливо! Хлестаков: Я признаюсь рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. Глядя в глаза, ему говорит про себя. А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы. Вслух. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы? Почтмейстер. Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить. Листаков. Очень благодарен. А я признаюсь... «Смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли?» Почтмейстер. «Так точно-с!» Встаёт, вытягивается и придерживает шпагу. «Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?» Хлистаков. «Нет, ничего». Почтмейстер раскланивается и уходит, раскуривая сигарку. «Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив». Я люблю таких людей.